Глава 17. Это она. На следующий день трое детей из большой семьи сидели в библиотеке джентльмена из Индии и старались по мере сил развлечь его. Он сам пожелал, чтобы они пришли. Вот-вот должен был вернуться из Москвы мистер Кермикель, и мистер Керрисфорд ждал его с нетерпением. Путешествие мистера Кермикеля затянулось дольше, чем предполагалось. Прибыв в Москву, он долго не мог найти тех русских, которые удочерили девочку из пансиона Мадам Паскаль. А когда наконец напал на их след, оказалось, что они уехали. Где искать их, он не знал. Поневоле пришлось ждать в Москве их возвращения. Мистер Керрисфорд сидел в своей качалке, а Дженнет, которую он любил больше других детей, Расположилась вместе с норой около него на полу. Недалеко от камина лежала огромная тигровая шкура. Дональд, забравшись на голову тигра, прыгал на ней, воображая, что едет куда-то. Надо заметить, что он ехал верхом очень шумно. Не кричи же так, Дональд. Так не развлекают больных. Не слишком ли здесь шумно для вас, мистер Керрисфорд? побеспокоилась Дженет. Нет, ничего, ответил он, потрепав её по плечу. Это отвлекает меня от тягостных дум. Я буду сидеть совсем тихо? воскричал Дональд. Мы все будем сидеть так тихо, как мышки? Мыши так не шумят, заметила Дженет. Тысяча мышей шумит ещё больше. Весело возразил Дональд, хлопая по голове тигра, свёрнутым носовым платком, как хлыстом. Даже 50.000 мышей не шумят так. Строго сказала Дженнет. Не спори, веди себя тихо. Мистер Кирис Фортс, смеясь, снова потрепал её по плечу. Скоро приедет папа, сказала она. Не поговорить ли нам немного о пропавшей маленькой девочке? Теперь я не могу говорить ни о чём другом, ответил с усталым видом мистер Керрисфорд. Мы её очень-очень любим, защиптала Нора. И называем маленькой принцессой, но не из сказки. Почему же не из сказки? поинтересовался мистер Керрисфорд, которого развлекала болтовня детей. Потому, ответила Дженнет, что она не совсем сказочная. Но когда её найдут, она будет так богата, как принцесса в сказке. Мы называли её сначала сказочной принцессой, но потом решили, что это не совсем подходит к ней. А правда? спросила Нура. Что её папа отдал все свои деньги другу на разработку алмазных россыпей, а потом этот друг решил, что разорил себя и его, и бежал, считая себя вором. Но ты же знаешь, что он не был вором, поспешно возразила Дженет. Нет, он не был вором. Подтвердил мистер Керрисфорд и взял Дженет за руку. Мне очень жаль этого друга, призналась Дженет. Он не хотел никому зла и ни в чём не был виноват. Ты рассудительная девочка, Дженет, сказал мистер Керрисфорд, сжав её ручку. А рассказали вы мистеру Керрисфорду про бедную девочку, но не нищую? вскричал До널д. Сказали бы ему, что у неё теперь новые красивые платья. Должно быть, она тоже сначала пропала, а теперь её нашли. Кей подъехал, воскликнула Дженнет. Он остановился у подъезда, это папа. Дети бросились к окну. Да, это папа! объявил Дональд. Но с ним нет маленькой девочки. И все трое выбежали в переднюю Слышно было, как они прыгали, и хлопали в ладоши, радостно приветствуя отца. Мистер Керрисфорд хотел было подняться, но снова бессильно опустился в своё кресло. Не могу, прошептал он. Какая же я развалена. Нет, нет, дети, раздался впереди голос мистера Кермикеля. Мне надо поговорить с мистером Керрисфордом. А потом вы опять можете прийти, поиграть пока с Рамом Дассом. Затем дверь отворилась и вошёл мистер Кермикель. Он был ещё румянее, чем обычно, и от него так и веяло свежестью и здоровьем. Но в глазах его сквозили грусть и тревога. Пожимая руку больного, он потупился в ответ на его вопросительный взгляд. Какие новости? Нетерпеливо спросил мистер Керрисфорд: "Девочка, удочёрённая русскими, не та, которую мы ищем?" Закончил за него мистер Кермикиль. "Ей намного меньше лет, чем дочери капитана Крю, а зовут её Эмилии Керью. Я видел её, говорил с ней. Удочерившие её русские сообщили мне о ней все сведения." Рука мистера Керрисфорда бессильно упала на колени. Ион с отчаянием взглянул на своего поверенного. Значит, надо снова начинать поиски. Пожалуйста, садитесь. Мистер Кермикель сел, взглянув на больного с состраданием. Он очень привязался к этому несчастному человеку. Сам он обладал цветущим здоровьем и был счастлив в окружении любящей семьи. Если бы здесь, в этом доме, раздавался весёлый звонкий голосок, Мистер Керрисфорд не был бы так печален и одинок, как теперь. Тяжело видеть человека, которого постоянно угнетает мысль, что по его вине дочь лучшего друга брошена без средств к существованию на произвол судьбы. "Успокойтесь, успокойтесь", пытался ободрить больного мистер Кермикель. "Мы найдём её. Надо приняться за поиски немедленно". Нельзя терять времени. Волновался мистер Керрисфорд. Где же нам искать её теперь? Мистер Кермикель поднялся и начал задумчиво ходить по комнате. Не знаю, что из этого выйдет, произнёс он после минутного молчания. Но я много думал об этом по пути из двора. О чём вы думали? Если она жива, то должна же где-то находиться. Мы всё время искали девочку в парижских пансионах. Не поискать ли нам её в Лондоне? В Лондоне много учебных заведений. Заметил мистер Керрисфорд и как бы внезапно вспомнив о чём-то, прибавил: "Статья, тут рядом тоже есть пансион. Вот с него-то мы и начнём, поскольку он ближе всех", решил мистер Кермикол. Там Живёт девочка, которая меня заинтересовала, но она не воспитанница, а служанка. Это бедная несчастная девочка, которая живёт на чердаке, и не может быть, чтобы она была дочерью бедного Крю. В эту минуту вошёл Рамдас и почтительно поклонившись, доложил своему господину: "Цайип, пришла та девочка, которой вы оказываете тайное покровительство". Она принесла обезьянку, сбежавшую вчера. Я попросил её подождать. Может быть, вам будет приятно посмотреть на неё и поговорить с ней. Что это за девочка? спросил мистер Кермикель. Бог знает, кто она, ответил мистер Керрисфорд. Это та самая служанка из соседнего пансиона, о которой я только что говорил вам. И обращаясь к раму Дас, он приказал: "Приведи её сюда, я хочу видеть её". Во время вашего отсутствия, Кермикель, я приходил иногда в отчаяние, что время тянется так медленно. И вот Рамдас рассказал мне, как несчастна эта девочка, и мы сообща придумывали фантастический план, решив помочь ей. Это было ребячество с моей стороны, но заботы о девочке отвлекали меня от тяжёлых мыслей. Однако без помощи Рамдаса наш план не удался бы. Сара вошла в комнату с обезьянкой на руках, которая, прижавшись к ней, щебетала что-то и очевидно не имела никакого желания расстаться с ней. Ваша обезьянка ночью опять прибежала к моему окну на чердаке, сказала Сара приятным голоском. И я взяла её к себе в комнату, потому что ей было очень холодно. Я принесла бы её к вам сразу, если бы не было так поздно. Но знай, что вы больной, мне не хотелось вас тревожить. Мистер Керрисфорд смотрел на девочку с большим участием и интересом. "Это было очень внимательно с вашей стороны", сказал он с улыбкой. Сара взглянула на Рамадаса, стоящего у дверей. "Можно отдать обезьяну Ласкаро?" спросила она. Почему вы знаете, что он Лоскар? Улыбаясь, спросил мистер Керрисфорд. О, я знаю Лоскара, ответила Сара, передавая сопротивляющуюся обезьяну Раму Дасу. Я родилась в Индии. Мистер Керрисфорд внезапно так сильно изменился в лице, что Сара в первую минуту испугалась. Вы родились в Индии? Родились в Индии? воскликнул он. Подойдите ко мне. И он протянул ей руку. Сара подошла и вложила свою ручку в его руку, с удивлением устремив на него свои серо-зелёные глаза и спрашивая себя, что случилось с ним? Вы живёте рядом? спросил он. Да, пансиони мы сменчен. Но вы невоспитанница. На лице Сары мелькнула грустная улыбка. Сама не знаю, кто я, ответила она после минутного молчания. Почему же? Сначала я поступила в пансион как воспитанница, а теперь теперь значит, вы сначала были воспитанницей, а теперь? Сара снова грустно улыбнулась. А теперь я сплю на чердаке рядом с судомойкой, бегаю за покупками и делаю всё, что велит мне кухарка. Кроме того, я занимаюсь с маленькими воспитанницами. распросите её Кермикель попросил мистер Керрисфорд упавшим голосом бессильно откидываясь на спинку кресла Распросите её я не могу Мистер Кермикель умел разговаривать с детьми Обратившись к Саре он ласково спросил Вы сказали детям мою что сначала были воспитанницей Когда же это было Когда папа привёз меня сюда в пансион А кто ваш папа Он умер Ответила Сара спокойно. Он потерял всё своё состояние и ничего мне не оставил. Никому было платить за меня мис Минчен. "Кермикель!" вскрикнул мистер Керрисфорд. "Кермикель, не пугайте её." шипнул ему мистер Кермикель и снова обратился к Саре. "И тогда вас превратили в маленькую служанку и отвели вам комнату на чердаке, не так ли?" "Да." Никому было заботиться обо мне, печально произнесла Сара. Я осталась одна на свете. Как потерял ваш отец своё состояние? взволнованным голосом спросил мистер Керрисфорд. Он не сам потерял его, ответила Сара, всё больше удивляясь этим вопросам. У папы был друг, которого он очень, -очень любил, и этому другу он отдал все свои деньги. Папа слишком доверял своему другу. Но, может быть, друг его совсем не хотел, чтобы деньги пропали, возразил мистер Керрисфорд прерывающимся от волнения голосом. Может быть, всё это случилось не по его вине? Сара не знала, как сурово звучал её голосок. А если бы она об этом знала, то, наверное, постаралась бы смягчить ответ ради больного джентльмена из Индии. Этот удар был слишком тяжёл для моего папа Горе убило его. Как звали вашего папу? спросил дрожащим голосом мистер Керрисфорд. Ральф Крю, ответила Сара. Капитан Крю, он умер в Индии. Бледное лицо больного страдальчески исказилось, и Рамдас поспешно подбежал к нему. "Кермикель", задыхаясь, прошептал больной. Это она. Это та девочка. Рам дал и налил скляночку несколько капель и поднёс их к губам больного. Сари казалось, что он умирает, и она пришла в смятение. Мистер Керрисфорд был другом вашего папы, объяснил ей мистер Кермикель. Не пугайтесь, вот уже 2 года, как мы ищем вас. Сара приложила руку к колбу, Губы её задрожали, и словно во сне она грустно прошептала: "А я была всё время у мисс Минчин, совсем рядом, за этой стеной".